Гастон Ле Ру. Призрак оперы. Посвящение. Моему старшему брату Джо, который, не имея ничего общего с призраком, был тем не менее, как Эрик, ангелом музыки. Гастон Ле Ру. Предисловие, в котором автор этого загадочного произведения Повествует о том, как он убедился в существовании призрака оперы. Призрак оперы существовал на самом деле. Он не был, как считали долгое время, плодом суеверного воображения артистов и директоров, нелепым созданием фантазии кордебалета, горничных, гардеробщиков и консьержки. Да, он существовал воплоти, хотя был похож на настоящий призрак, иначе говоря, на тень. С того самого дня, когда я начал поиски в архивах Национальной Академии Музыки, меня поразило удивительное совпадение явлений, связанных с призраком, и событий самой загадочной, самой фантастичной драмы. И довольно скоро мне пришла мысль, что эти события и эти явления самым естественным образом связаны между собой. Всего лишь три десятка лет отделяют нас от тех таинственных событий. И до сих пор можно встретить в этой обители музыки старичков, достойных всякого уважения, которые помнят, как будто речь идет о вчерашнем дне, непонятные и трагические обстоятельства – сопровождавшие похищение Кристины де Э, исчезновение виконта Дешаньи и смерть его старшего брата графа Филиппа, чье тело было найдено на берегу подземного озера, простирающегося под самой оперой, неподалёку от улицы Скриба. Однако до сих пор ни одному из очевидцев не приходило в голову связать с этими событиями образ призрака оперы. Истинно долго и трудно доходило до моего сознания, не на шутку озабоченного расследованием, которое то и дело наталкивалось на события и факты, на первый взгляд сверхъестественные. И я не раз собирался забросить это хлопотное и бесперспективное занятие, отчаявшись на пасть хоть на какой-то след. Наконец у меня появились первые доказательства, что предчувствия не обманули меня, и скоро усилия мои были вознаграждены, когда в один прекрасный день я убедился окончательно, что призрак оперы был не просто бесплотной тенью. В тот день я много часов провёл в обществе мемуаров директора, весьма поверхностного произведения скептика Маншермена, который за время своей службы в опере так ничего и не понял в загадочных поступках призрака, потешался над ним до того самого момента, когда сам стал первой жертвой курьёзной финансовой операции, связанной с магическим конвертом. Утомленный и разочарованный, я уже выходил из библиотеки, как вдруг увидел добрейшего администратора нашей национальной академии, о чем-то болтавшего на ступенях лестницы с невысоким, бойким и кокетливым старичком, которого он не замедлил мне представить. Господин администратор был в курсе моих изысканий и знал, с каким пылом и как безуспешно Я пытаюсь выяснить место пребывания судебного следователя по громкому делу Шаньи господина Форра. Никто не знал, что с ним стало: жив он или умер. И вот теперь, прожив 15 лет в Канаде, он вернулся в Париж. И первым делом пришёл к администратору попросить бесплатный билет на вечерний спектакль. Именно господин Форр и стоял сейчас на ступенях лестницы. Я провёл с ним почти весь вечер и услышал в его изложении факты того давнего дела Шаньи. За неимением других доказательств фон пришёл к заключению о безумии веконта и о гибели его старшего брата в результате несчастного случая. Однако оставался при убеждении, что между братьями произошла ужасная драма, причиной которой была Кристина даэ. Он не смог мне сказать, что стало с Кристиной и свеконтом. И, разумеется, когда я завёл разговор о призраке, он только расхохотался в ответ. Он тоже слышал о таинственном существе, которое будто бы избрало местом жительства подземелье оперы. Знал он и историю с конвертом, но не находил в этом никакой связи с делом Шаньи. Правда, однажды ему довелось выслушать показания свидетеля, утверждавшего, что он встречался с призраком. Этим свидетелем был человек, которого весь Париж называл персом, и которого хорошо знали из-за всегдатой оперы. Конечно же, господин следователь принял его за чудака, страдающего галлюцинациями. Как вы можете себе представить, я чрезвычайно заинтересовался этим персом. И во что бы то ни стало, захотел разыскать столь ценного свидетеля. Мне повезло. Я нашел его в маленькой квартирке на улице Риволи, в которой он жил с незапамятных времен и в которой умер через пять месяцев после моего визита. Вначале я отнесся к нему с недоверием, но когда Перс с детской искренностью поведал мне все, что знал о призраке, И передал в моё полное распоряжение свидетельство его существования, в частности удивительные письма Кристины де Э, повествующие о её необычной судьбе. Я не мог более сомневаться. Призрак не был мифом. Воз же мне возражали, что письма эти могли быть и не подлинными, что их с первого до последнего слова мог сочинить человек с богатым воображением, Однако мне удалось раздобыть образец почерка Кристины. Я сравнил его с тем, которым были написаны знаменитые письма, и последние мои сомнения рассеялись окончательно. Кроме того, я навел подробнейшие справки о Персии и убедился в его честности и в том, что он не мог сочинить такую фантастическую историю с намерением ввести в заблуждение правосудие. Это же подтвердили весьма известные лица, которые в той или иной мере были связаны с делом Шаньи, близкие друзья этой достойной семьи. Я познакомил их с результатами своих исследований и своими выводами, к которым они отнеслись очень благосклонно. И в этой связи я позволю себе процитировать письмо, адресованное мне генералом Д. Сударь Я не стал бы спешить с публикацией результатов вашего расследования. Я помню, как за несколько недель до исчезновения великой певицы Кристины Даэ и драмы, повергнувшей в траур всё предместье Сен-Жермен, в опере много говорили о призраке, и разговоры эти прекратились только после известного вам дела. Однако, если есть возможность, в чём я убедился после встречи с вами, дать новое толкование этой драмы, я не возражаю против вашей версии Призрак. Как бы загадочно она ни была, она всё-таки более разумна, нежели та тёмные и неприглядные истории, в которую недобросовестные люди впутали двух братьев, обожавших друг друга всю свою жизнь. Примите уверение и прочее. Наконец, захватив с собой пухлое досье, я вновь появился в обширных владениях Призрака. В чудовищном сооружении, которое он считал своей империей, и всё, что я увидел здесь своими собственными глазами, всё, что угадывал мой разум, подтверждало свидетельство перса. И наконец, венцом моих долгих трудов стала одна удивительная находка. Многие помнят, что недавно, когда в подземельях оперы производили захоронения записанных на фонографе голосов артистов, один из рабочих наткнулся на труп. Я сразу увидел на нем доказательство того, что то был труп призрака оперы. Я сунул это доказательство под нос администратору, Так что пусть теперь газеты болтают, что в подземельях нашли жертву парижской коммуны. Мне всё равно. Несчастных, которых во время коммуны расстреливали в этих подвалах, хоронили совсем в другом месте. Я мог показать, где покоятся их скелеты в другой стороне, далеко от этого огромного склепа, в котором во время осады Парижа хранились запасы провизии. Мы ещё поговорим об этом трупе и о том, как с ним поступить. А пока пора заканчивать это совершенно необходимые предисловия и поблагодарить за помощь и поддержку господина комиссара полиции Мифруа, который первым ввёл дело об исчезновении Кристины Даэ, бывшего секретаря Реми, бывшего администратора Мерсье, бывшего хармейстера Габриэля и в особенности баронессу Костело Барбизак. которая когда-то была малышкой Мэк, и которая, кстати, этого не стыдится, самую прелестную звёздочку нашего великолепного кордебалета, старшую дочь почтенной мадам Жири, покойный билетёрши, обслуживавшей ложу призрака. Одним словом тех, кто дал мне возможность пережить вместе с читателем минуты чистейшего счастья и ужаса. Я бы чувствовал себя неблагодарным, не выразив в преддверии этой жуткой и невыдуманной истории признательность нынешней дирекции оперы, которая благосклонно отнеслась к моим исследованиям, в частности господину Мессеже, администратору Габиону и архитектору, до сих пор заботящемуся о сохранении этого величественного сооружения, который, не задумываясь, предоставил в моё распоряжение чертежи Шарля Горнье. хотя был почти уверен, что не получу их обратно. Наконец, мне остаётся отметить благородство моего друга и бывшего сотрудника господина Кроза, позволившего мне воспользоваться его театральной библиотекой и уникальными изданиями, которыми он очень дорожил.